Игорь Николаевич поднес записку к лицу, подозрительно принюхиваясь. Серой, слава богу, не пахло. Он покрутил бумагу в поисках дьявольской печати и неожиданно с облегчением расхохотался. Оказалось, что на обратной стороне бумаги присутствуют нормальные буквы. Очевидно, в последний момент... Альберт Степанович решил расшифровать смысл послания. По лестнице прошуршали тихие шаги. — Что там? — спросил Сократ, глядя на трясущиеся руки Рыжова. За его спиной маячил любопытный диаген. — Я в армии, вернусь поздно. С мудрой улыбкой расшифровал загадочную клинопись «Экстрасенс». Звонок оторвал Артур Александровича Кнабауха от послеобеденной дремы. Он схватил трубку, заранее зная, кто окажется на другом конце провода. Кроме Рыжова, звонить в квартиру Рыжова было некому. Телефон издевательски послал ему в ухо непрерывный длинный гудок. Мозг положил трубку на место. Звонок повторился. Долго и назойливо. В прихожей заворочился Коля-Коля. Раздалось сонно-бормотание. Ренги, ренги. Окончательно проснувшись, Кнабаух облачился в халат хозяина, разрисованный равноугольными звездами, и пошел открывать входную дверь. Рыжов стоял на пороге с виноватым видом. Лицо его блестело от пота. Утренняя пробежка? Ехидно спросил мозг. Они уехали, выпалил Игорь Николаевич. Будут поздно. Кнобаух с некоторым сомнением присмотрелся и принюхался. Пахло отвратительно, выглядело и того хуже. Это они вам сообщили? Вежливо поинтересовался он. Или дух Настрадамуса? С видом триумфатора Рыжов протянул мозгу записку с пляшущими человечками. Тот мельком пробежал по ней глазами и посторонился, пропуская хозяина в квартиру. Через минуту Кнобаух открыл рабочее совещание в неофициальной обстановке малогабаритной кухни. Как всегда, он был конкретен и изыскан. «Господа!» Нам предстоит немного нарушить закон. Коля-Коля возмущенно отработал ногами. Чегевара Гевара облегченно вздохнул. Игорь Николаевич поджег на счастье индийский веник. — Прошу садиться, — предложил Кнабаух и поморщился от нестерпимого смрада далекой Индии. Коля, Коля тут же ушел в глубокий присед и замер. Рыжов и Чегевара вступили в схватку за кресло. Борьба затянулась. Хозяин квартиры остервенел, отстаивал свои права собственника, а и уголовник на эти права плевал. Ну, все как в жизни. Задача не имела решения. Вечный конфликт дураков и уродов. мозг это знал и смотрел на них снисходительно как всегда победила злая сила чегевара уселся в кресло обиженный рыжов примостился на колчаногой табуретке и что то шепча про могилу и муки господа торжественно начал артур александрович рад вам сообщить что наша операция переходит в главную фазу. Слушатели замерли. Все вы прекрасно знаете, как я не люблю насилия. Коля-Коля с готовностью подпрыгнул, как на пружине, и сделал в воздухе несколько устрашающих ударов. Спасибо, Николай, за вашу готовность. Но насилие в криминале — признак небольшого ума. Чем быстрее достигается цель, тем быстрее кончается жизнь. Чегевара презрительно хмыкнул. Так вот, наши мучения не прошли даром. Собранной информации больше, чем достаточно, чтобы достичь цели. А наша цель... Он сделал многозначительную паузу и произнес со значением... «Один миллион долларов, господа!» Рыжов восхищенно захлопал в ладоши. Че Гевара открыл рот от удивления. Коля-Коля сумма ничего не сказала. «Откуда бабки-то, шеф?» Вышел из ступора борец за свободу. «Хороший вопрос. Признаюсь, я его ждал. Мозг очень довольный собой». Сделал еще одну паузу. Мент сам отдаст нам деньги. И снова в приюте потусторонней мысли воцарилась тишина. Вижу, вам нужны объяснения. Понимаю. Дело в том, что существует определенный гомосоциальный биоценоз, ради целости которого... Индивид ориентирован на отрицание личных приоритетов. Альберт Степанович Патрашилов способен на жертвенность. Это его жизненная позиция, а значит, слабое место. Ни один звук не потревожил тишины. Народ, как обычно, безмолвствовал. Каннобаух уже все сказал, а его продолжали слушать. Загадочные слова проникали в сознание тяжело. Красиво — да, но тяжело. Можно сказать, и не проникали вообще. В глазах бригады стояла мольба о пощаде. «Поясняю», — тяжело вздохнул Клабаух, — «ради близкого он способен на все. Под угрозой расправы он отдаст деньги». украсть мать дошел наконец дрожого до смысл сказанного у мента это же не точно подхватил мысль чегевара мент никогда денег не даст у него жилплощади станет больше хвалю господа хвалю Кнабаух похлопал в ладоши но у него есть еще и хомяк и в третий раз В обиталище полтергейста возникла зловещая тишь. В раскрытые рты толпой полезли темные силы. «Мама, это действительно большой вопрос», — смилостился Кнабаух над бригадой. «А вот хомяк — наш шанс, и еще какой. Такие, как этот Потрошилов, за свое животное все отдадут». Он будет смеяться над избитым до полусмерти стариком и в то же время рыдать над чихающим грызуном. Поверьте, друзья, я знаю психологию людей. Он многозначительно помолчал и добавил. И потом за хомяка менты не подпишутся. Прошу прощения, заступаться не будут». Восхищение наполнило комнату, вытесняя дым благовония. Благо вонь сама вылетала в форточку со сквозняком. Кнабаух купался в собственном обожании и наслаждался превосходством разума над тупой плотью. Тупая плоть была раздавлена силой его интеллекта и иступленно рукоплескала. — Спасибо, господа, спасибо. Теперь предлагаю подготовиться. — Игорь Николаевич, нам понадобится фотоаппарат и свежая газета. В вашем доме принято выписывать газеты. — Не знаю, — потупился Рыжов и встал с дивана. — Так откройте свой третий глаз и посмотрите. — Экстрасенс напрягся? — но кроме позывов в мучевом пузыре ничего не почувствовал. — Что там видно? — не унимался к набаух. — Предлагаю прогуляться до почтовых ящиков и свериться с показаниями приборов. — Да, и прихватите с собой нашего специалиста по замкам. Пусть потренируется, освежит навыки. Ему сегодня это пригодится.